Они помирились. К тому же Баеу сильно страдает желудком и долго, конечно, не протянет, да и любовные интриги не занимают его так, как прежде. Пепе Тудо, с которой он живет уже восемь месяцев, женщина рассудительная. Тяжелый приступ болезни. Случившийся с ним год назад миновал, и теперь он глохнет. Только когда сам того хочет... И денежные дела идут неплохо. Их величество при каждом удобном случае выказывает ему свое благоволение, так же, как и дон Мануэль, герцог аль фаворит королевы. Вся мадридская знать, все богачи добиваются, чтобы он написал их портреты. Приезжай поскорей, сердечный друг Мартин. Закончил он письмо, — и полюбуйся, как благоденствует твой неизменный друг, твой малыш Франчо Франциско де Гой и Лусиэнтес, член Академии Придворный Живописец. В начале и в конце письма он начертил кресты, чтобы не сглазить счастье, а в приписке попросил друга поставить при святой Деве Дель Пилар две толстые свечи она схранила его счастье. Но кресты и свечи не помогли. Того, что было два дня назад, уже нет. Женщина на возвышении все перевернула. Блаженством было чувствовать на себе взгляд больших, отливающих металлическим блеском глаз и видеть капризное надменное лицо. Новая жизнь переполняла его. Но он знал за то, что хорошо платят, и чем оно лучше, тем дороже. Он знал, что эта женщина не достанется ему без борьбы и страданий, ибо человек окружен злыми духами, окружен всегда, стоит позабыться, неосторожно предаться мечтам и желаниям, и со всех сторон налетят демоны. Раньше он видел не то, что надо. Он сделал из нее капризную куклу. Между прочим, она была и такой, но другого, что было в ней, он не увидел. А ведь он и тогда уже был неплохим художником, во всяком случае лучше многих, и тех двоих тоже, что выше его рангом при дворе, лучше Баеу и Морельи. Может быть, они больше учились у своего Менгса, дольше вчитывались в Винкельмана, но глаз, вернее, у него. А учился он у Веласкеса и у природы, и все же раньше он был маляром. Он видел в человеке только то, что ясно, что отчетливо, а многоликое, смутное, что есть в каждом, то угрожающее, вот этого он не видел. Писать по-настоящему он начал только в последние годы. Вернее, только в последние месяцы после болезни. Дожил до сорока с лишним. И только теперь понял, что значит писать. Но теперь он это понял. Теперь он работает, не пропуская ни одного дня. Работает часами. И надо же... Чтобы на его пути стала эта женщина, необыкновенная женщина, и то, что ему суждено необыкновенно, она принесет ему много хлопот, и отнимет время, и отвлечет его от работы. И он клял себя, и ее, и судьбу, ибо знал, что ему предстоит заплатить за эту женщину такой дорогой ценой. Сквозь ветер и снег до него донесся звон колокольчика, а потом он увидел священника и мальчика, служку, которые, невзирая на непогоду, спешили со святыми дарами, по-видимому к умирающему. Выругавшись про себя, достал он носовой платок, расстелил среди грязи и преклонил колени. Как того требовали обычаи, инквизиция, его собственное сердце. Плохая примета — повстречать священника со святыми дарами, который спешит к умирающему, не принесет ему добра эта женщина. Лучше повстречаться в тупике с девятилетним быком, чем с женщиной, если тебя одолевает похоть, пробормотал он про себя. Он вышел из народа и хранил в памяти суеверии и старые народные поговорки.